Когда Наташа Вьюгина приняла приглашение неизвестной девушки приехать в Мюнхен, она и не догадывалась, что ожидает ее в доме Сони м у р а в ь е в о й б е х е р Почему-то в ы д а ю щ е й с е б я за подругу детства Натальи, но таинственные события в особняке с каждым днем все сильнее убеждают девушку. На сей раз она, похоже, влипла в не просто криминальные неприятности, но и мистические. Сони р а с с к а з ы в а е т о макете ее дома, находящемся на чердаке. В нем с недавних пор начали появляться куклы, копирующие реальных людей. Наташа согласна помочь Соне разобраться со всеми странностями, но ее мучает всего лишь один вопрос: почему с о ф и только сейчас вспомнила о подруге и позвонила именно ей в трудную минуту? 2014.